«Кабы не мы, Хурук сожрал бы ее за милую душу», — говорил меж тем Десятник. «Где это видно, чтобы Алчущего сожрал Хурук, да, командир? Или, к примеру, чтобы Алчущий баба? У меня такое ощущение...» «Ощущение свое! Засунь парду под хвост!» — оборвал командующий. «Упустил второго?» «Ну, Десятник э -э -э виновато потупился. Что тут скажешь? Да, упустил». «Чародея упустил», — сердито проворчал Вик. «Разве что пленница твоя чародейкой окажется?» «Не -е -е, уверенно заявил кошачий глаз. «Она же молоденькая и сущий цветочек. Разве ж колдуньи такими бывают?» «Ты что, проводи тебя тур, специалист по колдуньям!» — рявкнул Вик. «Ну, э -э -э... «Что еще желаешь сказать?» «Да это вроде бы все», — пробормотал Десятник. «Все?» «Или не все?» — рыкнул командующий. что ты мямлишь и переминаешься, как вол перед кормушкой? Солдат!» Десятник мгновенно выпрямился, затянулся, задрал подбородок. «У меня все достойнейший. Свободен». Солнечный свет сочился через узкие окна под потолком. Белый потолок, стены и панели из белого, будто обесцвеченного дерева.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 На площади пара десятников муштровала новичков. правой шаг! левой шаг! коли Прикройся! коли Правай, шаг!» Полусотенная шеренга довольно стройно шагала, колола, прикрывалась щитами. Десятники метались перед строем, орали, улупили палками нерасторопных. «Прикройся, дурак! Выше! Выше щит! Кали!» «Раз, дети навозных червей! Крепче! Крепче держи! Это копья, не бычий хвост!» Вигов пёс тщательно обнюхал флагшток, свора из шести собак почтительно взирала. Понюхал, пометил и потрусил дальше. Площадные тоже по очереди задрали лапы, строго по страшинству. Виг неторопливо обходил своё хозяйство, крепость Ангибион, почти как небольшой город». Тысяча солдат, две крепости, две не тысячи строев... нестроевых. Женщин-ремесленников, ветеранов, детей. Последним, впрочем, просто так по крепости болтаться не позволялось. Прогрохотала пустая повозка, площадная свора не преминула ее облаять. «Хороший день», — подумал Вик, имея в виду погоду. Командующий поглядел на приземистые горы с черными облизанными вершинами. «Граница». «Надо взглянуть на пленницу», — решил Вик. Пойму, пойманную девушку поместили в коморке для проштрафившихся новобранцев. Только устроили покомфортней, в постели, а не на соломе. Второй крепостной лекарь, тот что не колдуна смотрел ее, обработал раны, как только девушка пришла в себя, напоил своей лечебной дрянью. И пленница опять впала в беспамятство. Вик лекаря отругал. Надо было сначала допросить, но лекарь только фыркнул, его можно понять. Красивая девушка и совсем не похожа на Хуридитку. Если она окажется их соотечественницей, командующему придется не допрашивать ее, а расспрашивать. Законы Тилода Зодчего защищали всех. Пока вина не доказана, любой подданный или подданная владыки Конга свободна в своих действиях. Так что ее и пленницей пока назвать нельзя. Приставленный к девушке караульный увидел командующего, поспешно вскочил с единственного табурета, вытянулся. «Достойнейший? Не ори!» – сказал Вик и опустился на табурет рядом с постелью. Славное личико. Вик вдруг понял, что огорчится, если девушка все-таки окажется хуретиткой. Командующий задумался. С тех пор, как он принял под командование «Ангибион»,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 Естественно, Виг не занимался этим сам, следил только, чтобы за границу уходили только разрешенные к вывозу товары. Но Алчущий — это далеко не контрабандист. Тем более такое, что заставил вертеться важных фарангских магов. Пес вывел Вига из задумчивости, толкнув головой в колено. Командующий поднял голову, в дверях стоял Подсоцкий, помощник начальника караула. «Охотники вернулись», — полголоса доложил он. Чародея, отправленные в поиск, не нашли. Зато обнаружили следы еще двух человек. Один определенно мужчина, касательно второго мнения разделились. Один следопыт утверждал «женщина» по размеру отпечатка. Двое других полагали «мужчина», потому что потому как ставил ногу. Но самое главное — обнаружили след дракона. А раз дракон, значит точно чародей. Картина представлялась такой. Третий, тот, который не то женщина, не то мужчина, прилетел на драконе. Подошел к костру, поколдовал огнем, затем ушел вместе со вторым. А та, которую привез кошачий глаз, бежала за этими двумя босиком по камням. Сильно изранилась, а потом пошла обратно. «Недурно», — подумал Вик наверняка, — «Ей есть что рассказать». «Что еще?» Ещё нашли двух пардов, тех самых, на которых приехали двое хуридитов. Что пленец может оказаться кангайкой, следопыты не знали. Зато знали, вещи, какие обнаружены у кострища, все хуридские, кроме оружия. Но оружие в хуриде делают такое, что подсохшую лепёшку не разрубишь, это всем известно. «Значит», — произнёс командующий, — «мы можем надеяться, чародей улетел».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 «Смотри, смотри, смотри!» — хохотал он. «Скоро ты! Ха -ха, скоро тебя! Скоро, скоро!» Лицо Данила, гордое, уверенное лицо, вздувалось пузырем. Срочки расширялись от боли, губы лопались. А кто-то хватал не мину, сзади, давил груди, щипал, щупал, запускал пальцы между ног. «Разорвут тебя пополам!» — хохотал чародей. «Пополам!» Черный монах вращал насаженное на вертел человеческое тело, как баранью тушу. Руки человека были отрублены по локоть, обрубки дергались, человек мычал, разевая рот. Языка во рту не было. «Тихо, тихо!» Немино открыла глаза и увидела склонившуюся над ней женщину. Женщина держала ее за руки. «Скверный сон?» – спросила женщина. «Не бойся, это всего лишь сон». Каменный потолок, сложенный из обтесанных блоков. Под ним залешеченное окно. «Где я?» – спросила немино «Кто ты?» Женщина нахмурилась. Рядом с ней появилось еще одно лицо. «Солдат». «Что она болтает?» – спросил солдат. немино сообразила, они говорят на Кангаэне.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 На человеке не было никакой одежды, кроме набедренной повязки. Зато на темно-коричневой груди мастерски вытатуированная бычья голова, выдыхающая пламя. «Трудно было предупредить», — проворчал Вик. «Вон, дружки твои из фаранга, не поленились предупредить о посланце». «И где он?» — ухмыльнулся длиннолицей. «Что-то я его не вижу». «Прибудет завтра или послезавтра». «Чудесно», — заявил человек с бычьей головой. «Если Алчущий захочет поджарить тебе яйца, что ты предпочитаешь иметь под рукой, предупреждение или меня?» Командующий промолчал, но ответ был очевиден. Тощего звали Турфанг, чародей и верховный жрец Бокоглава в Кисане. В те времена, когда Вик был там наместником, Турфанг в последние несколько лет был в, Кон... в Конге нечастым гостем. в основном обретаясь на севере в Империи. Честно говоря, если бы Вига спросили, кого он предпочтет для защиты от вражьего чародейства, он не колеблясь назвал бы Турфанга. Но это еще не повод, чтобы терпеть дурные манеры жреца. Ну-ка, марш из моего кресла потребовал командующий. Кесанский мак ухмыльнулся, но вставать и не подумал. Вместо этого он опорожнил кувшин в высокую чашу. Вышла по ободок. Турфанк подобрал под себя ноги, устраиваясь попривычнее, потянулся к чаше. Вик ловко выхватил ее прямо из-под руки жреца и тоже ухмыльнулся. «Чтоб тебя понос пробрал с досадой», — проговорил Турфанг. В устах чародя это звучало многообещающе, но командующий не смутился. Поднес чашу к губам, вино с бульканьем потекло в более подходящее вместилище. Ну а порожни в чашу, до половины Вик сжалился и бросил ее гостю. Чаша описала дугу и легла на ладонь жреца Тура. Ни капли не пролилось. «Надо бы тебя покормить», — с подчеркнутой заботой произнес Вик. «А то смотреть не на что. волосы до да кости. Всего-то мяса, что огузок, да и тот. Поговори еще», — огрызнулся чародей и добавил мечтательно. «Вот на виду на тебя зеленый Ильшай». командующий только ухмыльнулся ты пади уже все заклинания перезабыл пока я померу болтался ну вино у тебя конечно не чета настоящему тайскому сказал жрец и осушил чашу до дна я оглядел это барахло маг кивнул на кучу сложенных в углу вещей ночную добычу кошачьего глаза ничего путного магии тут не больше чем в шерсти твоей собаки.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 Командующий покачал головой. «Отвык от твоих штучек», — проговорил он. А, -а, -а, -а, а Жрец поставил чашу и встал. «Начнем», — сказал он. «И начнем мы с пленницы».